Издательство Бамбора. Океан книг. Роблоксия. Кит. Дневник нуба из Roblox. Рогуль. Книга 4. Запись 1. Это не запись. Приветствую фанатов Нуба или Нуберсов. Как он такое название, кстати? Неплохо звучит. Я подумывал о Нубертерсах. Еще были варианты Отряд Нуба, Команда Нуба, Нубулиц, Нубулонс. Это уже как будто из научно-фантастического фильма. Прошу прощения. Короче говоря, с вами снова Нуб и его громкий, захватывающий дух, сиквел «К прошлому приключению» он будет крутым даже круче чем прошлое приключение предупреждаю эта история не для слабонервных в прошлый раз я рассказывал вам нуверсам о том как я был в бегах и прятался от ужасного криминального босса кинг пэта со своим новым другом дексом правда у друга слегка не все дома но это неважно мы сбежали из тюрьмы и теперь залегли на дно где-то в моцсети С этого момента и начинается наше новое приключение. Все началось с момента, которого не было в моем дневнике. Да, вы правильно поняли, приключение началось не с записи в дневнике, так как меня в этой истории изначально не было. Сложно объяснить. Что ж, все началось с новостей из местной газеты под названием «Мэтт Таймс». Я вырезал эту заметку и вставил в свой дневник, так как в газете стали появляться какие-то странные новости. Такая странная новость положила начало моему следующему приключению, странному случаю в Роблоксе. Ро-гуль, ребят, да, я сегодня в ударе, что касается заголовков. Есть такая работа, где ты просто даешь вещам названия. Газета рассказывала про Фредди Фокси. Он был всего лишь мелким мошенником в мэтт Фредди ничем не выделялся. В мэтт было полно ребят, наводящих суету и проворачивающих мелкие аферы. Вы представить не сможете, насколько удивились копы, когда Фредди сдался им добровольно. Правда, Фредди действительно сдался копам. Он пришел в участок и сам себя заложил. Но это было не единственное странное происшествие. Копы рассказывали, что бедняга Фредди был до смерти напуган и бормотал про что-то очень страшное. «Монстр! Монстр на свободе!» — кричал Фредди. «Монстр! О чем ты, Фредди? В наручники его!» Новый начальник, шеф Герман, не мог поверить ни единому его слову. Во-первых, преступник вывалился на территорию оживленного полицейского участка, В городе, известном своей преступностью, такое случилось впервые. Во-вторых, сам преступник был ужасно напуган и болтал о каком-то монстре. «Наручники! Пожалуйста, посадите меня в тюрьму! Закройте меня там, чтобы он не смог добраться до меня!» Глаза шефа Германа округлились от удивления. «Мошенник просит, чтобы его закрыли? Теперь я точно видел все на своем веку!» Шеф был трудягой и всегда добросовестно относился к своей работе. Но порой даже для него Мэтт-Сити становился слишком диким. Все же два офицера надели на Фредди наручники. Казалось, всем это мероприятие было в радость. Офицеры с удовольствием выполнили приказ, а Фредди облегченно выдохнул. — Ладно, Фредди, как скажешь. Ума не приложу, почему ты так хочешь за решетку. Но углубляться не буду произнес шеф. «Снаружи и так происходит черт знает что, поэтому я тебя не отпущу. Может, теперь подробнее расскажешь об этом своем монстре? Он ужасен, просто ужасен. Это существо свалилось, как снег на голову, и утащило моего брата Фокси». Шеф Герман теперь был дважды поражен. Фокси и Фредди — братья-близнецы. Оба были ворами, которые, по слухам, калечили людей, но свидетелей не было. «Для Мэтт-Сити это было обычным делом, но слова Фредди?» «На твоего брата напал монстр?» «Я об этом и говорю!» «Монстр сначала был человеком, а потом вдруг достал какие-то странные щупальца из своей спины и утащил моего брата!» «Он человек?» «Да, то есть нет, я не знаю, он похож на туриста или что-то в этом роде!» «Мы спокойно сидели с Фокси в переулке, когда этот парень или монстр прошел мимо. Мы даже не обратили на него внимания. Но я понял, что-то здесь не так, когда он выпустил свои острые тентакли». Шеф видел, что бедный паренек действительно напуган. «Неважно, что там произошло, но Фредди не врал. Или он просто искренне верил в свои слова». «Шеф, я не прикалываюсь, нам показалось, что он потерялся или что-то типа того. Он или оно, уже не знаю, подошел к нам спросить, знаем ли мы, где Декс и Нуб». «Декс и Нуб? Те двое сбежавших заключенных? А тебе откуда знать, где они?» «Вот именно, я так ему и сказал». И как раз после этих слов эта чертовщина и произошла. Вдруг чувак перестал быть чуваком. Появились тентакли с острыми когтями на концах. Некоторые офицеры не сдержались и все-таки рассмеялись. Понять их, конечно, можно. Эта история напоминала сюжет фэнтези или хоррора, а не реальную жизнь. «Я не выдумываю! Зачем мне это? Просто закройте меня в тюрьме! Пожалуйста, просто закройте меня!» Повторял Фредди, словно безумец. Он сказал, что он не какой-то там просточок а самый настоящий гуль. Еще он сказал, что скоро в мэтт прибудут такие же, как и он, чтобы разыскать Нуба и Декса. А твой брат? Говорю же, шеф-монстр утащил его, схватил своим тентаклем и утащил. Фредди был жуликом, но, казалось, в этот раз он не лгал. Такой страх не подделаешь. — Я лично отправлюсь туда с офицерами, — сказал шеф. — Идем с нами, покажешь, где это произошло. — Хорошо, только защитите меня.